Глава тридцать т р Дворцовые церемонии. В парадном зале, где еще недавно проходил суд, теперь стояли длинные, накрытые белоснежными скатертями столы. Вдоль столов были расставлены стулья с высокими резными спинками, а поверх них золотые блюда с мясом, дичью, рыбой, хлебом, различной выпечкой, а также кувшины с медовым вином. с в е т л я ч к и п о р х а л и по углам з а л ы рассыпая п о л и ц а м гостей радужные блики света. Весь вечер к башне тянулись всадники один за другим, каждый спешил заверить свою преданность новой королеве, кто бы ею ни стал. Казалось, трагедия, посетившая дом говорящего, была забыта всеми, и все до одного смотрели в завтрашний день. Вель сидела во главе стола рядом с сестрой. Обе решили, что жениху ее лучше не показываться никому на глаза. Романга занял непривычное для себя место по левую руку от супруги и весь вечер н а р о в и л увести ее. Его раздражали излишне п р и с т а л ь н ы е взгляды гостей. Ильяна же чувствовала себя свободно и легко. Она наконец вернулась в ту стихию, для которой была создана. Она лично приветствовала всех гостей до одного. Каждому предложила место за столом и каждого одарила парой вежливых слов. Когда все расположились на своих местах, в центре зала началось представление. Прекраснейшие эльфийки, съехавшиеся для пира со всего леса, танцевали и пели. Лучшие воины демонстрировали свое умение владеть мечом. И, наконец, зазвенели звуки лютни, и некоторые из гостей сами стали вставать из-за стола. Чтобы начать друг с другом медленный красивый танец, состоящий из множества па. Ильяна повернулась к Романге и прошептала: "По обычаю солнечного народа ты должен был танцевать на свадьбе вместе с невестой. Я не настаивала в прошлый раз, но, может быть, ты теперь станцуешь со мной?" Романга долго молчал. "Я не знаю ваших танцев." Наконец у г р ю м о п р о и з н е сон. Очень жаль, потому что тебе предстоит вести меня. Не слушая возражений, Илана поймала его за руку и потянула из-за стола. Но «Ну, ничего, шепнула она в самое ухо р о м а н г е уже выводя его в центр зала. Я буду тебя направлять, так чтобы никто не узнал. И она исполнила свое обещание. Шаг за шагом, движение за движением, незаметно для других, подсказывая Романге. Что нужно сделать теперь, чтобы всем присутствовавшим казалось, что ведет он? Пока они танцевали, гости расступились, и остальные пары остановились, разошлись по сторонам зала. Они медленно хлопали в ладоши в такт музыке и тихонько переговаривались между собой, наблюдая за танцем принцессы, вернувшейся домой. Они все смотрят на тебя, не приминул заметить Романга, наклонившись к уху жены. И так будет всегда, насмешливо сказала и л и а н а Она не улыбалась, но в глазах ее п л я с а л и насмешливые искрки. о Я твоя Романга, но тебе придется всегда по новой завоевывать меня. Я не стану сидеть молча за стенами твоего гарема и ждать, когда ты соблаговолишь меня позвать. Романга скрипнул зубами и, положив руку и л и а н е н а т а л и ю рывком притянул ее к себе. Давай уйдем. Почти что прорычал он на ухо ей, потому что ты боишься, что кто-то другой меня уведет, потому что хочу поговорить с тобой наедине. По телу Ильианы пробежала дрожь от вибрации, наполнивший ее голос, и к собственному удивлению она послушалась его. Коронация Виель была назначена на десятый день после смерти прежнего короля. Все эти дни утверждался протокол торжеств. Согласовывались списки приглашенных, поставщики двора доставляли декорации, мебель и провизию для последующего пира, Илиана вместе с сестрой же разбирали оставшиеся личные вещи говорящего, перекладывали в разные сундуки оружие, камни, книги и карты. Талесиан иногда тихонько крутился рядом, жадным взглядом посматривая на филианты. Он старался оказать всяческую помощь, явно заглаживая не очень хорошее впечатление о себе. Впрочем, э л и а н у это мало заботило. Братской любви она не ждала, как уже разочаровалась и в сестринской. Именно т а л и с и а н и нашел необычный сундучок в самом низу огромного шкафа с картами звездного неба и свитками с приказами. Сундучок оказался с хитрым замком, закрытым магическим заклятием. И сам маг открыть его не смог. Он выставил находку перед Элианой, попросив ее помочь, о чем потом горько сожалел. От замка веяло старой магией. в ы п о л н е н н ы в форме солнца и капли дождя, он не поддавался, хотя Элиана колдовала над ним около двух часов, подбирая одно заклятие за другим. Внезапно, устав от этого занятия, она опустила руку на сундучок. И кольцо Романги коснулось капли, и в этот момент замок засветился красным сиянием. Это не дождь, это кровь, изображена на нем, пронеслось у и л и а н ы в голове. Она начала перебирать заклятия вновь, и в этот раз уже третье из них — заклятие призыва силы — сработало. Приподняв крышку, внутри и л и а н ы и подоспевший т а л и с и а н увидели пару книг, свиток и п и с ь м а В письмах не оказалось ничего странного. Их отец хранил те, что присылали ему родители, когда он уезжал из дома, а также аккуратно завязанная ленточкой здесь лежала и переписка с матерью сестер, где она рассказывала о домашних делах уехавшему на осмотр земель мужу. Свиток содержал в себе указ о вступлении говорящего на трон, а вот книги. Ильяна открыла первую и задохнулась. Древняя эльфийская вяз ь велась по старым от времени страницам, странные рисунки украшали их. Никогда раньше она не видела настолько старых книг, само время, будто посмотрело ей в лицо. Проведя пальцем по начальным строкам, и л я н а с трудом смогла распознать слова. Пусть будет осторожен тот, кто захочет возвать з к магии крови. А дальше пошли совсем старинные слова. Для расшифровки нужно было время. т а л е с и а н осторожно подобрался поближе, разглядывая эти сокровища через плечо Элианы. Принцесса, в к р а т в о начал он. Эти книги должны быть отнесены в академию. Они достояние нашего народа. Может, здесь содержится знание, что п р и н е с у т счастье нам всем. Не все знания могут быть достоянием всех. Не просто так отец скрывал книги у себя, никому не говоря о них. Резко ответила Илиана. Много раз уже случалось, что попав в неподходящие руки, знания превращались в смертельное оружие и уничтожали тех, кто по глупости решил, что имеет право воспользоваться ими. Талесиан явно не хотел сдаваться. Моя принцесса. Но раз принцесса Вель займет трон, то кто же лучше нее сумеет уберечь, пусть даже и опасные книги? Кто посмеет пойти против королевы? Ты же посмел поить моего отца сонной травой. С железной мягкостью напомнила Иллиана. А как я понимаю, он был как раз королем. Так что не советую вступать в спор. Сейчас я законная наследница, и мне решать, у кого останутся книги. т е л е с и а н вздрогнул и попятился назад. Помни, придворный маг, ты не смог противостоять магии моего мужа. Ты не можешь быть хранителем опасных учений, а я могу. И по праву той, кого выбрал говорящий, я забираю эти книги себе. И еще, добавила и л и н а уже покидая комнаты отца, не вздумай играть с огнем. Однажды наши предшественники уже доигрались. Церемония началась в десять часов утра на специальном возвышенном помосте, установленном перед каскадом священных вод Оракула Солнца. Будущая королева восседала на золоченном троне, принадлежавшем ее отцу, а еще ранее отцу ее отца. Все придворные ритуалы проводил глава Академии магии Мианос. Но сегодня он уступил свое место принцессе Лиане, которая таким образом передавала завещенные ей в руки сестры. Другие хранители и их ученики в белоснежных одеяниях полукругом выстроились по обе стороны от о р а к у л а Лес кругом королевской башни оглашали негромкие звуки арфы, певшие гимн священному о р а к у л у и новой эпохи, которую он подарил остаткам некогда могущественной империи. Теперь п р е в р а т и в ш е й с я в маленькое королевство затерянное глубоко в лесу. Затем, поднявшись с трона, Виель прошествовала к стоящей у каменной чаши сестре и, опустившись на одно колено, склонила перед ней голову. и л и а н а зачерпнула горсть искрящейся воды и, окропив ее чело, произнесла: «Ночь сменяет день, чтобы новый рассвет сменил наступившую ночь». Мы помним прошлое и храним память веков, но шаг за шагом продолжаем идти вперед. Пусть воды оракула сохранят деяния и слова прежнего короля. Нас зовет новый восход, и ты Виель, дочь дома Аманту, поведешь нас вперед. Взяв в руки тонкий золотой венец, который некогда носил ее отец, но так и не надела она сама. Ильяна опустила его на лоб сестре. Пусть годы царствования твоего станут веками мира и спокойствия для наших истерзанных войной земель, продолжила она. Пусть больше никогда не окропит ее неправедно пролитая кровь. Аманту Ареда, закончила она, что значило: пусть солнце королевского рода никогда не зайдет. Вся церемония длилась больше двенадцати часов, а после нее, когда сумерки повисли над волшебным лесом, все съехавшиеся на торжество после недолгого отдыха снова собрались в саду. Гирлянды волшебных огней взлетали в небо, и устроившись среди деревьев, все наблюдали за тем, как они складываются в прекрасные рисунки и цветы. и л и н а стояла перед Романгой, а тот обнимал ее со спины. Он положил голову с у п р у г и на плечо и думал о том, что уже очень-очень давно на душе у него не было так светло. Затем в королевской башне состоялась еще одна праздничная трапеза, на которой присутствовали приглашенные со всех окрестных земель. На следующее же утро был назначен прием послов и посланников от всех соседних королевств. И пока Виль пересматривала прежние законы, э л и а н а принимала их сама. Все делегации были приняты, все разногласия разрешены. Шел уже двадцатый день пребывания э л и а н ы и Романги в солнечном городе. Иллиана стояла на балкончике новой, выделенной им королевой спальни. Стройные подпорки перил изогнутые волной оплетали стебли вьющихся растений. Балкон нависал над кронами самых высоких деревьев. И с него можно было видеть горизонт далеко-далеко. Однако по вечерам солнце касалось склонов гор и заходило рано, едва стрелка солнечных часов над входом в башню доползала до шести часов. Ильяна всегда в это время выходила на балкон, чтобы поймать последние лучики дневного света. Ей по-прежнему не удавалось забыть год, проведенный в ночной тьме. И глубоко в душе она боялась, что стоит вернуться назад в дом супруга, как прежние ограничения распространятся на нее опять. Они с Романго й виделись мало в последние дни, хотя Илиана могла подолгу сидеть на краю его кровати и наблюдать, как Романго спит. Точно так же ночью он подолгу сидел около нее и так же, как она, гадал, что же будет теперь. Ему надо было возвращаться в Бладрейх, и Романга об этом знал. Совесть не позволяла ему удерживать э л и а н у рядом с собой, а королевство под своей властью теперь, когда он понимал, какое оно куплено ценой. В тот вечер он также долго наблюдал за э л и а н о й стоявшей на балконе из тени занавесок, и когда верхний край солнца наконец скрылся за перевалом, вышел к ней и обнял за плечи. и л и а н а чуть повернула голову через плечо, заглядывая ему в лицо. т ы р а н о в стал, сказала она. Я хотел побольше времени провести с тобой. и л и а н а кивнула. И поговорить, добавил вампир. Иллиана печально улыбнулась. О чем? спросила она, хотя догадывалась и сама. Мне нужно вернуться назад. э л и а н а кивнула, признавая его правоту. Секунду она стояла неподвижно, а потом резко развернулась и обняла его, прижалась щекой к плечу. Я не хочу, прошептала она. Роман габережно опустил руки ей на спину и слегка огладил сквозь тонкую ткань платья. Я не сказал, что ты должна поехать со мной. Илана и чуть отстранилась, прищурилась. Пристально глядя ему в глаза, ты решил оставить меня одну? Я не знаю, признался Романга. Я не хочу расставаться с тобой, но я знаю, что ты любишь свой народ, и я знаю также, что тебе трудно будет вернуться в мой дом и жить там так, как я привык. Ильяна снова прижалась к нему щекой и долго молчала. Что же нам делать? спросила она наконец. Я не знаю, повторил р о м а н г а Ты хранительница мудрости эльфов. Ты мне скажи. Элиана покачала головой. Я много думала, призналась она, о том, что однажды это произойдет. Ты прав. Я не хочу покидать дом, но я хочу остаться с тобой. р о м а н г а кивнул. Я рад, что хотя бы в этом ты согласна со мной. Он снова замолк. и л и а н а думала о словах Романги всю ночь и весь день, и на следующую ночь она тоже не могла уснуть. Она поймала момент, когда Романга встал и стал одеваться, чтобы отправиться вниз, но сделала вид, что спит, потому что все еще не могла решить, должна ли пойти за ним. Однако Романга вышел, и спальня показалась ей пустой как никогда. Она представила, что в этом одиночестве и темноте останется навсегда без него. Чем это лучше, чем одиночество трех прошедших лет? Думала она и не могла ответить себе. Она понимала, что со временем, возможно, сможет найти нового супруга, ведь жизнь эльфийки длится много сотен лет. Но знала также и то, что эльфы, как и вампиры, любят один раз. Илиана не знала, сколько провела в темноте, м у ч и м а я этими мыслями. Быть может, это были всего лишь несколько минут, но ей они показались вечностью. Решившись, она спрыгнула с постели и открыла сундук, в котором весь прошедший месяц пролежал привезенный из путешествия льняной костюм. Отлет оказался неожиданным, и потому Илиана не успела подготовиться к нему, а лететь в платье на грифоне было бы неудобно. Она решительно натянула льняную рубаху и штаны, несколькими быстрыми движениями з а п л е л а волосы в свободную косу, покидала в дорожную сумку свои немногие вещи, не забыв захватить и книги, и бросилась за дверь, надеясь, что Романго еще не улетел. Супруг обнаружился на посадочной площадке во внутреннем дворе. Он стоял и задумчиво гладил черногривого Грифона по шее. Ена стоял в паре шагов от него. Романга не хотел улетать один. Время шло, и он знал, что может не успеть до рассвета пересечь лесной массив и добраться до новой полосы гор, где можно было найти укрытие на весь следующий день. И все же оттягивал момент взлета, надеясь, что Илана спустится к нему. Он уже собирался забраться в седло, когда услышал, что нежный голос из-за спины окликает его: "Супруг". Роман г а р е з к о развернулся, и и л и а н а бросилась к нему, обнимая и целуя: "Я тебя не отпущу. Я улетаю с тобой, чтобы н и случилось потом".